Неустанно выискивал он в своем уме способы как бы осилить великую королеву Елизавету и посадить вместо нее на престол Англии Марию Стюарт. Он писал об этом обнищавшему и задолжавшему папе римскому, и папа отвечал ему, что для этого великого дела он охотно продал бы священные сосуды храмов и сокровища Ватикана. Но Филипп не смеялся. Ридолфи, любовник Надеявшийся, что, освободив ее, он станет ее супругом и королем Англии, приехал к Филиппу, чтобы совместными усилиями организовать заговор против Елизабет. Но он был такой болтунишка, как назвал его в письме сам король, что его замыслы громко обсуждались на антверпенской бирже, и заговор не удался. И Филипп не смеялся. Тогда, по приказанию короля, главный герцог послал в Англию две пары убийц. Им удалось попасть на виселицу. И Филипп не смеялся. Так обманывал Господь честолюбие этого вампира, который воображал, что будет вместе с папой властвовать над Англией, похитив у Марии Стюарт ее сына, наследника престола. Но, видя, как растет могущество благородной страны, король убийцы исполнен был раздражением. Без устали следил он своими выцвевшими глазами за этой страной и все думал, как бы уничтожить ее, чтобы затем властвовать над всем миром, истреблять реформатов, особенно богатых, и наследовать достояние своих жертв. И он не смеялся. И перед ним ставили железный ящик с высокими стенками, одна сторона которого была открыта. В ящике были мыши и крысы. Он разводил под ящиком большой огонь и наслаждался, слушая и смотря, как несчастные животные мечутся и визжат, стонут и издыхают. Но он не смеялся. И потом, бледный, с дрожащими руками, он шел в объятия принцессы Эболли и дарил ее пламенем своего сладострастия, зажженного факелом жестокости. И он не смеялся. и принцесса Эболи принимала его только из страха, но не из любви.